пуская правила учтивости и требовали из угождения госпоже де Баржетон открытого признания этой оды прелестным произведением, все же женщины, разгневанные тем, что к их услугам нет поэта, готового возвести их в ангельский чин, поднялись со скучающим видом, цедя сквозь зубы «восхитительно, божественно, чудесно». Ежели вы меня любите, не хвалите ни автора, ни его ангела, властным тоном сказала Лалотта своему дорогому Адриену, и тому пришлось подчиниться. "Право, всё это пустые фразы", сказала Зефирина Френсису. "Любовь поэзия в действии". "Вы сказали, Зизина, то, что я думал, но не умел бы выразить так тонко", отвечал Станислав, самодовольно охарашиваясь. Чего бы я ни дала, чтобы сбить спесь с Наис, сказала Амели, относясь к Дюшатле. Она смеет ещё изображать какого-то архангела, точно она выше всех, а сама сводит нас с сыном аптекаря и повивальной бабки, братом грезетки, типографским рабочим. Его отец торговал слабительным, жаль, что он не прочистил мозги сыну, сказал Жак. Сын идёт по стопам отца, он угостил нас снотворным. сказал Станислав, приняв пленительнейшую позу. Снотворное всегда остаётся снотворным, я предпочёл бы нечто другое. И все, точно сговариваясь, старались унизить Люсиена каким-нибудь аристократически насмешливым замечанием. Лили, женщина набожная, почла долго милосердие преподавать во время, как она выразилась, назидания наис, готовой совершить безумие. Дипломат Францис взялся довести до развязки глупый заговор, представлявший для этих мелких душ занятное с драматической развязки и тему для завтрашних пересудов. Бывший консул мало расположен и драться с юным поэтом, который, услышав оскорбительные слова в присутствии возлюбленной, легко мог вспылить, понял, что надо бы насразить люсена священным мечом, против которого месть бессильна. Он последовал примеру, который подал Ловкий Дюшатле, когда речь зашла о том, чтобы принудить Люсьена прочесть стихи. Он вступил в разговор с епископом и исковарство поддерживал в восторге его преосвященства, восхищённого ода Люсьена. Затем он стал картинно описывать, как мать Люсьена, женщина выдающаяся, но чрезвычайно скромная, внушает сыну темы всех его сочинений. Для Люсьена Величайшее удовольствие видеть, что его обожаемой матери воздают должное. Затронув вображение епископа, франциск положился на случай, который предоставил бы монсиньёру повод в разговоре обмолвиться подсказанным ему обидным намёком. Когда франциск и епископ опять приблизились к кружку, в центре которого находился русьен, внимание людей, уже понудивших его испить цикуты, возросло. Не обладая навыками света, бедный поэт глаз не отводил от госпожи де Баржетон и неловко отвечал на неловкие вопросы, с которыми к нему адресовались. Он не знал ни имени, ни титулов большинства присутствовавших и не умел поддержать разговора с женщинами, которые болтали всякий вздор, приводивший его в смущение. Притом он чувствовал себя на тысячу льи от этих ангулемских богов, именовавших его то господином Шардоном, то господином де Рюбампре, между тем, как друг друга они называли Лалоттой, Адриеном, Астольфом, Лили, Фифиной. Смущение Люсьена возросло до крайности, когда, приняв Лили за мужское имя, он назвал господином Лили грубого господина де Санонша. «Немврат»? оборвал Люсьена, переспросив «Что вам угодно, господин Люлю?» Причем госпожа де Баржетон покраснела до ушей. «Надобно быть совершенно ослепленной, чтобы принимать у себя и представлять нам этого щелкопера», — сказал господин де Санонш в полголоса. «Маркиза», — сказала Зеферина госпожа де Пимантель шепотом, но так, чтобы ее слышали, — «не находите ли вы, что между господином Шардоном и господином де Кант Круа разительное сходство?» «Сходство совершенное», — улыбаясь, отвечала госпожа де Пимантель. «Слава очаровывает, и в том не грех признаться», — сказала госпожа де Боржетон Маркизе. Одних женщин пленяет величие, других ничтожество, прибавила она, взглянув на Франциса. Зефирина не поняла намёка, ибо считала своего консула мужчины весьма изрядных качеств. Но маркиза приняла сторону Наис и рассмеялась. «Вы чрезвычайно счастливы, сударь», — сказал Люсьену господин де Пимантель, желавший найти повод назвать его Дарюбампре после того, как ранее назвал его Шардоном. «Вы, верно, никогда не скучаете?» «А вы быстро работаете?» — спросила Лолотта таким тоном, каким сказала бы Столяру, «Как скоро вы можете смастерить ящик?» Люсьен был ошеломлен таким предательским ударом. Но он поднял голову, услышав весёлый голос госпожи Дображетон. Душа моя поэзии не произрастает в голове господина Дырубампре, как трава в наших дворах, с ударением сказал епископа Плалотте, безмерным должно быть наше уважение к благородным умам, озарённым сиянием лучей господних. Поистине, поэзия святое дело. Да, творить это значит страдать. Скольких бессонных ночей стоили строфы, которыми вы только что восхищались. Почтите поэта своей любовью. Чаще всего он несчастен в жизни, но в всевышнем ему без сомнения уготовано место на небесах среди пророков. Этот юноша-поэт, прибавил он, возлагая руку на голову Люсьена. Неужто вы не видите на его прекрасном челе печать и высокой судьбы? Обрадованный столь благородным заступничеством, Люсьен поблагодарил епископа нежным взглядом, не ведая, что достойный прилад скоро станет его палачом. Госпожа Баржетон метала во вражеский стан торжествующие взгляды, которые точно копья вонзались в сердца ее соперниц, разжигая их ярость. Ах, ваше высокое преосвященство, отвечал поэт, надеясь поразить эти тупоумные головы своим золотым скипетром. Люди в большинстве лишены и вашего ума, и вашего человеколюбия. Наши горести им чужды, наши труды недоступны их пониманию. Рудакопу легче добыть золото из недр земли, нежели нам извлечь наши образы из недр языка, наиболее неблагодарного. Если назначение поэзии в том, чтобы вознести мысль на те высоты, откуда она будет видна и доступна людям, поэт должен беспрестанно учитывать возможности человеческого разума, чтобы удовлетворить всех. Ему надлебно тоить под самыми яркими красками логику и чувство, две силы врождённые друг другу. Ему надлежит вместить в одно слово целый мир мысли. Представить в одном образе целые философские системы. Короче, его стихи — лишь семена, которые сулят цветами, расцвесь в сердцах, отыскав в них борозды, следы наших сокровенных чувств. Неужто, чтобы все изобразить, не надо бы все перечувствовать? И живо чувствовать не значит ли страдать? Потому-то стихи и рождаются лишь после мучительных блужданий по обширным областям мысли и общества. Разве не бессмертны труды, кое мы обязаны творениями, жизнь которых более близка нам, нежели жизнь существ, действительно живших на земле, как то Клариса Ричардсона, Камилла Шенье, Делия Тибулла, Анжелика Ориоста, Франческо Данте, Альцвест Мальера, Фигаро Бумарше, Ребекка Вальтер Скотта, Дон Кихот Сервантеса? А что вы нам создадите, спросил Шатле. Возвещать о такого рода замыслах, отвечал Люсиен. Не значит ли выдать обязательство в гениальности, к тому же рождение столь блистательных созданий требует большого житейского опыта и изучения страстей и пристрастий человеческих, чего я ещё не мог достичь, но начало мною уже положено. С горечью сказал он, метнув в аристократический кружок мстительный взгляд. Мысль вынашивается медленно. «Трудными будут роды», — сказал господин Дю-Атуа, прерывая его. «Ваша добрая мать поможет вам», — сказал епископ. При этих словах, столь искусно подсказанных, при этом отмщении столь желанном, глаза у всех заискрились от радости». У каждого на устах скользнула улыбка аристократического удовлетворения, подчеркнутая запоздалым смехом слабоумного господина де Боржетона. — Ваше Высокопреосвященство, вы чересчур остроумны для нас, да мы вас не поняли, — сказала госпожа де Боржетон, и ее слова оборвали смех и привлекли к ней удивленные взоры. по этому черпающему свои вдохновенные образы в библии истинной матерью является церковь господин де рибампре прочтите нам апостола Иоанна на патмосе или пирволтасара надобно показать его высокопресвященству что рим и паныни магна паренс великая мать вергилия женщины обменялись улыбками когда она изрекла два латинских слова Вступая в жизнь, и самые самонадеянные порой поддаются унынию. От нанесённого удара Люсьен пошёл блок ко дну, но он оттолкнулся ногой и всплыл на поверхность, поклявшись покорить этот кочливый свет. точно бык пронзённый тысячу стрел, он вскочил взбешённый и готов был по вину и желанию Луизы прочесть апостола Иоанна на Патмосе, но уже карточные столики приманили игроков, и они, войдя в привычную колею, смаковали удовольствие, какого не могла им дать поэзия. Притом месть стольких раздраженных самолюбий не была бы полной, если бы гости не выразили своего презрительного отношения к доморощенной поэзии в бегстве от общества Люсьена и госпожи де Баржетон. У всех оказались свои заботы. Тот повел беседу с префектом об окружной дороге, этот высказал желание развлечься ради разнообразия музыкой, Ангулемская знать, чувствуя себя плохим судьёй в поэзии, особенно любопытствовала узнать, каково мнение о Люсьене, Растиньяки и Пимантеле, и вокруг них образовался кружок. Высокое влияние, которым в округе пользовались эти две семьи, в особо важных случаях всегда признавалось. Все им завидовали и все за ними ухаживали, ибо каждый предвидел, что их покровительство может ему понадобиться. Каково вы мнение о нашем поэте и его поэзии? Обратился Жак к маркизе в имени которой он охотился. Что ж, для провинциальных стихов они не дурны, сказала она с улыбкой. Впрочем, поэт так хорош собою, что ничего не может делать дурно. Все нашли приговор восхитительным и подхватили это суждение, влагая в него более злой смысл, нежели того желала маркиза. Дюшатле, уступая просьбам, согласился аккомпанировать господину де Барта, и тот зарезал коронную арию Фигаро. Поскольку уже были открыты двери для музыки, пришлось выслушать в исполнении «Дюшатле и рыцарский романс», сочиненный Шатабрианом во времена империи. Затем последовали пьесы в четыре руки, разыгранные девочками по настоянию госпожи де Броссар, желавшей блеснуть перед господином де Севраком талантом своей дорогой Камиллы. Госпожа де Боржетон, оскорбленная пренебрежением, которое каждый выказал ее поэту, воздала презрением за презрение, удалившись в свой будуар на все время, покуда занимались музыкой. За ней последовал епископ, которому старший викарий объяснил глубокую иронию его невольной колкости, и он желал искупить свою вину. Лаура де Растиньяк, плененная поэзией, проскользнула в будуар тайком от матери. Усевшись на канапе со стеганым тифичком и усадив под для себя люсьена, Луиза сказала ему на ухо, и никто того не заметил и не услышал, «Милый ангел, они тебя не поняли, но...» Твои стихи нежны, люблю их повторять. Люсьену утишонный лестью, забыл на короткое время о своих горестях. Слава не даётся даром, сказала госпожа де Баржетон, пожимая ему руку. Терпите, терпите, мой друг. Вы будете великим человеком. Ценою мучений вы обретёте бессмертие. Я желала бы испытать всю тяжесть борьбы. Храни вас Бог от жизни тусклой, лишённой бурь. В ней нет простора для взмаха орлиных крыльев. Я завидую вашим страданиям. Вы, по крайней мере, живёте. Вы развернёте свои силы. В вас во душе вид надежда на победу. Ваша борьба будет славной. Когда вы вступите в царственную сферу, где владычествуют высокие умы, Вспомните они счастливых, обездоленных судьбою, чей ум изнемогает, задыхаясь в удушливой атмосфере нравственного азота, о тех, кто погибает, зная постоянно, как хороша жизнь, но не имеет возможности жить, о тех, кому даны зоркие глаза, но они так ничего и не увидели, о тех, кто рождён с тонким обонянием, но вдыхал лишь запах ядовитых растений. Воспойте тогда цветок, что вянет в чащле лесной, задушенный лианами, жадными, буйно разросшимися травами, не обласканный солнцем, зачахнувший, не успев расцвесть. Ужели это не поэма жестокой печали, не сюжет совершенной фантазии? Такая возвышенная задача изобразить юную девушку, рождённую под небом Азии или дочь пустыни, заброшенную в какую-нибудь страну холодного запада. Она призывает возлюбленное солнце, умирая от неизреченной тоски, равно убитая холодом и любовью. То был бы образ многих существований. Чем самым вы изобразили бы душу тоскующую о небесах, сказал епископ. Ни когда подобная поэма существовала, и я утешаюсь мыслью, что песня-песни, один из её отрывков. Напишите такую поэму, сказала Лаура Доростеньяк, выражая наивную веру в Гене Люсьена. «Франции не достает серьезной духовной поэмы», — сказал епископ. «Поверьте мне, слава и богатство будут наградой талантливому человеку, который потрудится ради религии». «Он напишет, ваше высокопреосвященство», — сказала госпожа де Баржетон с воодушевлением. «Разве идея поэмы не забрежила уже, как пламя зари в его глазах?» «Наис пренебрегает нами». сказала Фифина: "Что она там делает? Разве вы не слышите?" отвечал Станислав. Она оседлала своего конька и выезжает на громких фразах, у которых нет ни головы, ни хвоста. Амили и Фифина, Адриен и Францис появились в дверях будуара вслед за госпожой Доростеньяк, которая искала дочь, собравшись уезжать. Найс заговорили сразу обе дамы, восхищённые случаем нарушить уединение будуара. Будьте так милы, сыграйте нам что-нибудь, душеньки, отвечала госпожа де Баржетон. Господин де Рюбампре прочтёт нам апостола Иоанна на Патмосе дивную библейскую поэму. Библейскую, удивлённо повторила Фифина. Амели и Фифина воротились в гостиную, принеся туда это слово как пищу для насмешек. Люсиен уклонился от чтения поэмы, сославшись на слабую память. Когда он снова появился в гостиной, он уже ни в ком не возбудил ни малейшего интереса. Каждый был занят беседой или игрой. Лучи поэтического ореола померкли. Землевладельцы не видели в нём никакого проку. Люди с большими претензиями опасались Люсьена, чувствуя в нём силу, врождённую их невежеству. Женщины, из завидуя госпоже де Баржетон, Биатриче этого новоявленного Данте, как выразился старший викарий, обдавали его ледяным презрением. Вот каков свет, думал Люсьен, спускаясь в уму по склонам балье. И бывают в жизни минуты, когда предпочитаешь путь более долгий, чтобы движением поддержать ход мыслей, теснящихся в голове, и отдаться их потоку. Ярость непризнанного честолюбца отнюдь не обескуражила Люсиена, но придала ему новые силы. Как все люди, вовлечённые инстинктом высшей сферы, прежде чем они обретут возможность там удержаться, Он давал себе клятву пожертвовать всем, лишь бы упрочить своё положение в обществе. Он шёл и попутно извлекал одну за другой отравленные стрелы, вонзившиеся в него. Он громко говорил самим с собой. Он бранил глупцов, с которыми только что столкнулся. Он находил колкие ответы на глупые вопросы, которые ему предлагались, и эта запоздалая остроумие повергало его в отчаяние. Когда он вышел на дорогу, ведущую в Бордо, что змейкой велась у подножия горы вдоль берега Шаранты, ему почудилось при лунном свете, как будто у самой реки на бревне неподалёку от фабрики сидят Ева и Давид, и он спустился к ним по тропинке. Покуда Люсиен спешил на пытку, ожидавшую его в доме госпожи де Баржетон, Его сестра надела розовое перкалевое платье в мелкую полоску, соломенную шляпу и шелковую косынку. В этом простом одеянии она казалась нарядной, как обычно случается с людьми, природное благородство которых сообщает прелесть любому пустяку в их одежде. Потому-то Давид чрезвычайно рабел перед нею, когда она сбрасывала с себя рабочую блузу. Хотя типограф решил поговорить о своих чувствах, Все же он не знал, что сказать, когда рука об руку с прекрасной Евой шел по улицам Умо. Любви сладостен этот благоговейный страх, сходный со страхом верующих перед величием Божиим. Влюбленные шли молча к мосту Сент-Ан, направляясь на левый берег Шаранты. Ева, тяготясь молчанием спутника, остановилась на средине моста, Откуда открывался вид на пороховой завод, чтобы полюбоваться на реку, раскинувшуюся широкой своей гладью, на которую заходящее солнце в ту минуту бросило лучистую весёлую дорожку. Прекрасный вечер, сказала она в поисках темы для разговора. Воздух и тёплый и свежий, цветы благоухают, небо чудесное. Всё говорит сердцу. отвечал Давид, пытаясь путём сравнений перейти к своей любви. Для любящих бесконечное наслаждение находить в пречудливости пейзажа, в прозрачности воздуха, в ароматах земли, ту поэзию, что скрыта в их душе. Природа говорит за них и развязывает им язык, сказала Ева, смеясь. «Вы были так молчаливы, пока мест мы шли по уму. Знаете ли, я была просто смущена. Я был поражен вашей красотою», — отвечал простодушно Давид. «Стало быть, теперь я менее красива?» — спросила она. «О, нет! Но я так счастлив, гуляя с вами вдвоем, что...» Он остановился в совершенном смущении и стал смотреть на холмы, по которым спускается дорога в Сент. Я очень рада, если наша прогулка доставляет вам хоть какое-то удовольствие. Вы из-за меня пожертвовали нынешним вечером, и я у вас в долгу. Отказавшись пойти к госпоже де Баржетон, вы поступили так же великодушно, как и Люсиен, рисковавший разгневать её своей просьбой, не великодушно, а благоразумно, отвечал Давид. Мы тут одни под небесами, и нет иных свидетелей, кроме камышей и прибрежных кустов шаранты, Так позвольте мне, дорогая Ева, поделиться с вами своей тревогой. И причина тому теперешнее поведение Люсиена. После того, что я ему сегодня высказал, вы надеетесь объяснить мои опасения лишь чуткостью дружбы. Вы с вашей матушкой сделали всё, чтобы поставить Люсиена выше его положения, нольстя его че славию не обрекли ли вы его неосмотрительно на великие муки? Откуда он возьмёт средства, чтобы вращаться в свете, куда влекут его желания? Я знаю его. Он из тех натур, что любят пожинать плоды, не прилагая к тому труда. Светские обязанности поглотят всё его время, а время единственное достояние тех, у кого весь капитал это их ум. Он любит блистать. Соблазны света разожгут в нём желание, а удовлетворить их не достанет никаких средств. Он станет проматывать деньги, а зарабатывать их не будет. Вы приучили его к мысли, что он великий человек, но прежде, нежели признать её либо превосходство, свет требует блистательных успехов. Литературные же успехи даются лишь уединением и упорным трудом. Чем возместит госпожа де Баржетон вашему брату те долгие часы, что он провёл у её ног? Люсиен слишком горд, чтобы принимать помощь от женщины, а мы знаем, что он ещё чересчур беден, чтобы бывать в её обществе, при том в двойне опустошающем. Рано или поздно эта женщина бросит вашего милого брата, но прежде она внушит ему пренебрежение к труду. привёт вкус к роскоши, презрение к нашей скромной жизни, любовь к наслаждениям, склонность к праздности, к этому распутству поэтических душ. Мне уж-то знатная дама забавляется Люсиеном как игрушкой, я трепещу при одной этой мысли. Но может быть, она любит его? Ну, тогда он бросится к её ногам очертя голову, а если она его не любит, какое это будет несчастье, ведь он от неё «Без ума!» «Сердце леденеет от ваших слов», — сказала Ева, остановившись у плотины, преграждавшей течение шаранты. «Но покуда у матери достанет сил заниматься ее тяжелым трудом, и покуда я жива, мы, может быть, как-нибудь прокормим Люсьена, а там он станет на свои собственные ноги. Мне грешно унывать». сказала Ева с воодушевлением: "Когда трудишься для любимого существа, как можно поддаваться унынию и отчаянию? Стоит только вспомнить, ради кого терпишь такие муки, если только это можно назвать муками, и сердце радуется. О, не бойтесь, мы заработаем достаточно. Люсиен будет принят в свете. Там его счастье, там и его гибель", возразил Давид. "Выслушайте меня, дорогая Ева. Чтобы создать гениальное произведение, требуется не только настойчивость, но и время, а для этого надобно обладать или солидным состоянием, или мужеством глядеть открыто в глаза вопиющей нищете. Видите ли, Люссьен так страшится нужды, Он так упивается ароматами пиршеств в хмели муспехов. Его самолюбие так возросло в будуаре госпожи де Баржетон, что он испробует все средства лишь бы не быть отлучённым. И вам с вашим заработком не угнаться за его прихотями. "Стало быть, вы не настоящий друг", вскричала Ева в отчаянии. "Иначе вы не стали бы нас так разочаровывать. Ева, Ева", отвечал Давид. Я желал бы быть братом Люсьена, и вы одна можете дать мне это право, которое позволит ему принимать от меня любую помощь, а мне позволит посвятить ему свою жизнь с той же святой любовью, с какой вы идёте на все жертвы ради него. Но я иду на это как рассудительный человек. Ева, моя дорогая, любимая, не в ваши ли власти предоставить Люсиену сокровищницу, откуда он мог бы черпать не смущаясь? Разве кошелёк брата не то же, что собственный? Ежели бы вы знали, на какие мысли наводит меня новое положение Люсиена. Мальчик желает бывать у госпожи де Баржетон, стало быть ему не пристало работать у меня фактором, не пристало жить в умо, вам не пристало работать мастерицей, вашей матушке не пристало заниматься своим ремеслом. Если бы вы согласились стать моей женой, всё бы уладилось. Люсиен мог бы жить у меня в мансарде, пока я не отделаю ему помещение над пристройкой в конце двора, в случае, ежели отец не пожелает вывести над домом третий этаж. Мы создали бы ему жизнь беззаботную, жизнь независимую. Желание поддержать Люсиена придаст мне решимости разбогатеть, а ради себя одного мне её не доставало. Но от вас зависит дать мне право на такую преданность может быть наступит день когда он поедет в париж единственное место где он может действовать и где его таланты будут оценены и вознаграждены жизнь в париже дорога и даже втроём нам всё же трудно будет его там содержать притом разве вы и ваша матушка не будете нуждаться в опоре дорогая ева будьте моей женой и из любви клясь ено Может быть, позже вы полюбите меня, когда увидите, как я стремлюсь помочь ему и сделать вас счастливой. Мы оба скромны в своих вкусах. Мы удовольствуемся малым. Счастье люсьена будет главной нашей заботой, и его сердце будет той сокровищницей, в которую мы вложим состояние, чувства, мечтания, всё. Условности нас разделяют, сказала Ева. растроганная самоуничижением этой великой любви. «Вы богаты, а я бедна. Надо бы насильно любить, чтобы стать выше подобных преград». «Стало быть, вы меня еще недостаточно любите?» вскричал Давид сраженный. «Как знать, не воспротивится ли ваш отец?» «Отлично, отлично!» отвечал Давид. «Ежели дело только в моем отце, вы будете моей женой». Ева, моя милая Ева, благодаря вам я уже не чувствую тяжести жизни. Увы, я не мог и не умел выразить своих чувств, и это мучило меня. Скажите, любите ли вы меня хоть немного, и я найду в себе мужество, чтоб поведать вам свои мечты. Право, вы меня совсем смутили, но раз мы поверяем друг другу наши чувства, Признаюсь вам, что никогда в жизни не думала ни о ком, кроме вас. Вы для меня были человеком, принадлежать которому честь для любой женщины, и я простая, бедная мастерила, не смела надеяться на столь высокую судьбу. Полночи и полночи, сказал он, садясь на перекладину плотины, к которой они опять подошли. Они ходили взад и вперёд, как безумные, по одному и тому же пространству. Что с вами? сказала она, проявляя впервые то милое беспокойство, которое испытывают женщины тревожась о близком им существе. Мне хорошо, сказал он. Мысль, что жизнь обещает счастье, как бы ослепляет разум, подавляет душу. Почему я чувствую себя счастливее нежели вы, сказал он с грустью. Впрочем, я знаю почему. Ева взглянула на Давида кокетливо и вопросительно, как бы вызывая на объяснение. Милая Ева, я получаю больше, нежели даю, и я всегда буду любить вас сильнее, нежели вы меня, потому что у меня более причин любить вас. Вы ангел, а я простой смертный. Я не такая учёная, как вы, улыбаясь, отвечала Ева. Я вас очень люблю, так же как Люсиена, сказал он, прерывая её. Достаточно, чтобы стать вашей женой, чтобы всецело посвятить себя вам и постараться ничем не огорчать вас в нашей общей жизни, и без того она будет нелёгкой на первых порах. А вы заметили, милая Ева, что я полюбил вас с первой же нашей встречи? Какая женщина не почувствует, что её любят, спросила она. Позвольте мне рассеять сомнения, внушённые вам моим мнимым богатством. Моя милая Ева, я беден. Да, мой отец с лёгкой душой меня разорил. Он строил свои расчёты на моём труде. Он поступал со мною, как поступают с должниками многие так называемые благодетели. Ежели я разбогатею, то лишь благодаря вам. Это не слова влюблённого, но плод зрелых размышлений. Я должен вам открыться в своих недостатках, они огромны для человека, которому необходимо составить себе состояние. По своей натуре, привычкам, занятиям, к которым меня влечёт, я плохой коммерсант и делец. Однако же разбогатеть мы можем только на каком-либо промышленном предприятии. Если я и способен открыть золотоносную жилу, я решительно не способен её разработать. А вы, вы из любви к брату не пренебрегали никакими житейскими мелочами. Вы сумеете быть бережливой, полной терпения, осмотрительной, как истинный коммерсант. Вы и пожнёте то, что я посею. Наше положение, уже давно я причисляю себя к вашей семье, настолько угнетало меня, что я дни и ночи ломал себе голову, как бы нам разбогатеть. Знание в области химии и изучение нужд рынка натолкнули меня на ценные изобретения. Покамест я стягист ирегуй что-либо обещать. Я предвижу через щур большие трудности. Как знать, не придётся ли нам потерпеть ещё несколько лет, но всё же я найду способы производства, над изысканием которых тружусь не я один. Но если я открою их первым, нам обеспечено огромное состояние. Я ничего не говорил Люсьену. У него горячая голова, пожалуй, ещё навредишь ему. Он сочтёт мои мечтания за действительность, станет жить по-барски и чего доброго ещё войдёт в долги. Поэтому Храните мою тайну. Ваша нежность, ваша бесценная для меня близость вот единственное, что может утешить меня в этих длительных испытаниях, а желание, чтобы вы и Люсиен жили в роскоши, придаст мне твёрдости и настойчивости. Я так и подозревала, сказала Ева, прерывая его. Вы один из тех изобретателей, которым, как и моему бедному отцу, нужна заботливая жена. Стало быть, Вы меня любите? Ах, не бойтесь сказать это мне, ведь для меня ваше имя символ любви. Ева была единственной женщиной во всём мире, и то, что было для Адама материальной истинной, для меня истина нравственная. Боже мой, уж ли вы меня любите? Да, сказала она, как-то по-детски растягивая это простое слово, словно желала выразить этим всю полноту своего чувства. сядим-те тут, дорогая, сказал он, взяв Еву за руку, и подвёл её к длинной балке, лежавшей почти у самых колёс бумажной фабрики. Дайте мне подышать вечерним воздухом, послушать кваканье лягушек, полюбоваться трепетным отражением луны на водной глади. Дайте мне вобрать в себя всю природу, где каждая былинка дышит моим счастьем. Впервые природа предстаёт передо мною во всём своём великолепии, озарённая любовью, украшенная вами, Ева, моя возлюбленная. Вот оно, первое мгновение ничем не омрачённой радости, дарованной мне судьбой. Не думаю, чтобы Люсиен был так счастлив, как я. Почувствовав дрожащую руку Евы в своей руке, Давид обронил слезу. Нельзя ли мне Узнать тайну, ласково спросила Ева. Вы имеете на то право, потому что и вашего отца занимал этот вопрос, приобретающий теперь такую важность. И вот почему. С падением империи почти во всё общее потребление войдёт бумажное бельё, благодаря дешевизне бумажной ткани в сравнении с полотняной. В настоящее время бумага еще вырабатывается из пенькового и льняного лоскута, однако ж это дорогое сырье, и дороговизна его замедляет широкое развитие книгопечатания, а оно неизбежно для Франции. Но приток трепья нельзя увеличить искусственно. Трепье накапливается по мере износа белья, и население любой страны предоставляет его лишь в определенном количестве — Это количество может возрасти лишь с увеличением рождаемости. Для того, чтобы изменение в количестве народонаселения стало ощутимым, стране понадобится четверть века и подлинный переворот в нравах, в торговле или сельском хозяйстве. Итак, если потребность бумажной промышленности в тряпье уже теперь превышает вдвое и втрое то количество его, которым располагает Франция, надобно пользоваться при изготовлении бумаги не лоскутом, а каким-либо иным сырьем. Выводы эти основаны на фактах, которые мы наблюдаем. Ангулемские бумажные фабрики – последние, где бумага еще изготовляется из льняного тряпья. И мы видим, что потребность фабрик в хлопчатобумажном тряпье, из которого составляется масса, возрастает в ужасающих размерах. На вопрос юной мастерицы, что он подразумевает под словом масса, Давид вошёл в разъяснение относительно бумажного производства, и его соображения не будут неумесны в произведении, обязанном своим материальным бытием в той же мере бумаги, как и печатному станку. Но это длинное отступление в беседе влюблённых только выиграет, если мы вкратце изложим его сущность. Бумага, изобретение не менее чудесное, чем книгопечатанье, для которого она служит основой, была известна с давних времён в Китае, откуда по тайным руслам торговли она проникла в Малую Азию, где по некоторым преданиям уже в 750 году существовала бумага из хлопка, переработанного в жидкую массу. Необходимость чем-либо заменить непомерно дорогой пергамент натолкнула на изобретение по образцу бамбицины, так на востоке называлась хлопчатая бумага, бумаги трипичной. Одни утверждают, что это изобретение было сделано в Базеле в 1170 году выходцами из Греции. Другие говорят, что в Падуе в 1301 году итальянцам по имени Пакс Итак, развитие бумажного производства шло медленно, и история его покрыта мраком. Достоверно лишь, что уже при Карле VI в Париже вырабатывалась бумажная масса для игральных карт. Когда бессмертный Фауст, Кастер и Гутенберг изобрели книгу, ремесленники, столь же малоизвестные, как и многие великие мастера той эпохи, приспособили производство бумаги к нуждным книгопечатанию. 15-й век, столь могучий и столь наивный, наложил отпечаток наивности той эпохи не только на названия различных форматов бумаги, но и на названия шрифтов: виноград, Иисус, голубятня, горшок, щит, раковина, корона. Все эти сорта бумаги получили своё наименование в соответствии с водяными знаками, оттиснутыми посредине листа и изображающими виноградную кисть, лик спасителя, корону, щит, горшок. Позже при Наполеоне водяной знак на листе бумаги изображал орла. Отсюда название бумаги большой орёл. Шрифты же Цицерона, блаженный Августин, большой канон Получили свои названия по церковным книгам, сочинениям богословов, трактатам Цицерона, для напечатания которых эти шрифты впервые были применены. Курсив был введён Альдами в Венеции, отсюда и его название италик. До изобретения машин для производства механическим способом бумаги неограниченной длины, самыми крупными форматами были большой Иисус или большая голубятня. последний служил главным образом для атласов и гравюр. Обычно формат печатной бумаги зависел от размеров доски печатного станка. В ту пору, когда Давид говорил об этом, существование рулонной бумаги представлялось во Франции несбыточной мечтой, хотя Дени Робер де Сон примерно в 1799 году изобрёл для механического производства бумаги машину, которую позже Дидо Сен-Леже пытался усовершенствовать. Велиневая бумага, изобретённая Амбруазом Дидо, стала известна лишь в 1780 году. Этот беглый обзор неопровержимо доказывает, что все великие достижения промышленности и науки осуществлялись путём непреметного накопления опыта, с необычайной медлительностью, точь-в-точь точь, как происходят все процессы развития в природе. На пути к совершенству письменность, а возможно и язык, шли ощупью так же, как книгопечатание и бумажное производство. По всей Европе трепичники собирают ветёшь, изношенное бельё, искупают лоскут различных тканей, сказал в заключении типограф. Лоскут сортируется и поступает на склады трепичников-оптовиков, снабжающих бумажные фабрики. Чтобы дать вам понятие о размерах этой торговли, скажу, что банкир Кордон, владелец бумажных фабрик в Бюже и Лангле, где Леорье де Лиль в 1776 году пытался разрешить проблему, над которой трудился ваш отец, затеял в 1814 году тяжбу с неким прустом из-за просчета весит репья на 2 миллиона фунтов, при накладной на 10 миллионов фунтов. Короче сказать, на сумму около 4 миллионов франков. Рассортированная и очищенная путём варки трепё, фабрикант перерабатывает в светлую трепичную массу. И подобно тому, как повариха откидывает какую-нибудь приправу на сито, он откидывает эту массу на железную раму, называемую формой, на которую натянута металлическая сетка с филиграном, определяющим название бумаги. В бытность мою у господ Дюдо люди бились над разрешением этой задачи, как бьются и по сей день, ведь усовершенствование, над которым трудился ваш отец, одно из самых насущных требований нашего времени. И вот почему. Хотя полотно, благодаря своей прочности, в конечном счёте обходится дешевле хлопчатобумажных тканей, всё же, когда приходится выкладывать из кармана деньги, беднота предпочитает истратить меньше. и, подтверждая изречение «voe victis» горе побежденным, терпит большие убытки. Буржуазный класс следует примеру бедняков, поэтому льняное белье исчезает. В Англии, где у четырех пятых населения хлопчатобумажные ткани вытеснили льняные, вырабатывается исключительно хлопковая бумага. Эта бумага, помимо того, что она легко ломается и рвётся, так быстро размокает, что книга, отпечатанная на такой бумаге, пролежав четверть часа в воде, превращается в настоящий кисель, тогда как старинная книга не размокнет, пробыв в воде и 2 часа. Старинную книгу можно высушить, и хотя она пожелтеет, выцветет, текст всё же возможенно будет прочесть, произведение не погибнет. Мы вступаем в эпоху, когда частные состояния из-за уравнивания доходов уменьшаются, наступает всеобщее обеднение. Нам понадобятся и дешёвое бельё, и дешёвые книги, как уже требуются картины малого размера за отсутствие места для больших картин. Сорочки и книги будут недолговечны, вот и всё. Добротности изделий падает повсюду. Мы стоим перед необходимостью разрешить проблему, имеющую огромную важность и для литературы, и для науки, и для политики. Однажды это было ещё у дедо. В моём рабочем кабинете возник горячий спор по поводу сырья, из которого выделывают бумагу в Китае. Китайские бумажные фабрики в первую же пору своего существования добились благодаря качеству сырья такого совершенства в производстве бумаги, о котором нам и мечтать не приходится. В те годы только и говорили о китайской бумаге, по лёгкости и тонкости намного превосходящей нашу бумагу. Но эти драгоценные качества не идут в ущерб её прочности, и как бы ни была тонка эта бумага, она отнюдь непрозрачна. Один корректор, человек весьма образованный, в Париже среди корректоров встречаются учёные. Фурье и Пьер Леру работают корректорами у Лашвардьера. Словом сказать, граф де Сен-Симон, будучи в то время корректором, вошёл в комнату в самый разгар спора. Он сказал нам, что у китайцев По Кимфиру и Альду в качестве сырья идёт брус санатия, вещество растительного происхождения, как впрочем и наше сырьё. Другой корректор утверждал, что китайская бумага вырабатывается главным образом из вещества животного происхождения, из шёлка, которого в Китае такой избыток. Тут же при мне они побились об заклад, так как господа Дедо, типографы института то спор был вынесен на суждение этого учёного собрания. Господин Марсель, бывший директор императорской типографии, избранный посредником, направила обоих корректоров к господину Аббату Грозье, библиотекарю Арсенала. По суждению Аббата Грозье оба корректора проиграли пари. Китайская бумага вырабатывается не из шёлка и не из бруссонати. Масса изготавливается из волокнистых измельчённых стволов бамбука. У аббата Грозье была китайская книга, интересная как в отношении иконографии, так и технологии, с множеством рисунков, воспроизводящих бумажное производство во всех его стадиях. Он показал нам превосходный рисунок мастерской, в углу которой лежала целая куча бамбуковых стволов. Когда Люсйен сказал мне, что ваш отец чутьём, свойственным одарённым людям, предвидел возможность заменить бумажный лоскут каким-либо растительным веществом, самым обычным, так сказать, отечественного происхождения, как в Китае, где обрабатывают волокнистые стебли растений, я тогда же привёл в систему опыты моих предшественников, а затем принялся сам за изучение вопроса. Бамбук, тот же тростник, Естественно, я подумал о наших отечественных тростниках. В Китае рабочие руки чрезвычайно дешевы. Рабочий день там оплачивается тремя су. Не мудрено, что китайцы могут позволить себе роскошь, вынув бумагу из формы, укладывать ее лист за листом между нагретыми белыми фарфоровыми плитами, при помощи которых они прессуют бумагу и придают ей глянец, плотность, легкость, шелковистость, благодаря которым китайская бумага считается лучшей в мире. Ну так вот. ручной труд китайца, надо заменить работай машины. Механизация производства бумаги поможет разрешить задачу её удешевления, что в Китае достигается низкой оплатой труда. Если ли нам удалось бы дёшево вырабатывать бумагу по качеству равную китайской, мы более чем наполовину уменьшили бы вес и объём книги. Сочинение Вольтера в переплете на нашей веленевой бумаге весит 250 фунтов, а будь они напечатаны на китайской бумаге, они не весили бы и 50 фунтов. Вот это победа. Проблема зданий для библиотек становится всё труднее разрешимой в эпоху, когда общее измельчание охватывает всё: и вещи, и людей, и даже жилища. В Париже огромные особняки, просторные квартиры рано или поздно станут редкостью. В скором времени не окажется состояний, достойных почтства наших предков. Позор выпускать в нашу эпоху недолговечные книги. Ещё какой-нибудь десяток лет, и голландская бумага, иначе говоря, бумага из льняного трепья, станет совершенно недоступной. И вот на днях ваш брат поделился со мной мыслью вашего отца: примени для производства бумаги некоторые волокнистые растения как видите ежели мне это удатся вы будете иметь право на в ту минуту Люсьен подошёл к сестре и помешал Давиду высказать своё великодушное предложение не знаю сказал он благоприятен ли для вас нынешний вечер но для меня он был жесток Что случилось, мой бедный Люсьен, сказала Ева, увидев возбуждённое лицо брата. Поэт с возмущением стал рассказывать о своих обидах, изливая дружеским сердцам о буревавшей его тревоге. Ева и Давид молча слушали Люсьена, опечаленные этим скорбным потоком признаний, в которых было столько же величия, сколько и мелочности. Господин Деборжетон уже старик, сказал Люсьен в заключение. и, без сомнения, скоро отправится к прадцам от какой-нибудь желудочной болезни. Ну что же, я тогда восторжествую над этим высокомерным обществом. Я женюсь на госпоже де Баржетон. Сегодня вечером я прочел в ее глазах любовь, равную моей любви. Да, она болела моей болью, она облегчала мои страдания. Она так же великодушна и благородна, как хороша собой и мила, — Нет, она мне не изменит. Не пора ли создать ему спокойную жизнь, тихо сказал Давид Еве. Ева молча пожала руку Давиду, и он, поняв её мысль, поторопился посвятить Люсиенна в свои мечты и замыслы. Влюблённые были поглощены друг другом, как Люсиен был поглощён собою. Спеша поделиться с ним своим счастьем, Ева и Давид не заметили, как встрепенулся возлюбленный госпожи Деборжетон, услышав о помолвке сестры с Давидом. Клюсьен, мечтавший, как только он займёт достаточно высокое положение, подыскать для сестры блестящую партию и войти в родство с влиятельными людьми, что служило бы его чистолюбивым целям, опечалился, усмотрев в этом союзе лишнее препятствие к своим успехам в свете. Ежели госпожа де Баржетон и согласится стать госпожою Дарю Бампре, она никогда не примирится с положением невестки Давида Сэшара. Фраза эта ясно и точно выражает мысли, терзавшие сердце Люсьена. Луиза права. Люди с будущим никогда не встретят понимания в своей семье, подумал он с горечью.